Пешавар, операция по нейтрализации лидеров группировки Мактаб-Аль-Хидамат, была согласована на самом высоком уровне. ЦРУ МОСАТ и Ми 6 были поставлены в известность. Ну, конечно, без излишних подробностей. Возражений от них не последовало. Были срочно подготовлены две параллельные группы спецназовцев. Первая от ГРУ. Вторая из числа бойцов группы Вымпел управления кгб СССР. Готовили их порознь, но в финале свели вместе 15 сотрудников 173-го отряда спецназначения ГРУ и 16 человек из группы «Вымпел». Окончательный инструктаж проводил майор Зиновьев из генерального штаба. «Товарищи офицеры!» – начал инструктаж, отдергивая занавеску с доски, где была прикреплена крупномасштабная карта провинции хайбер пахтунг административным центром которой был город Пешавар. Целью нашей операции является штаб движения «Мактаб-Аль-Хидамат», который расположен здесь. И он ткнул указкой в восточную часть города. Он расположен здесь, на улице Мбамба-Роуд, адреса домов 38 и 40. Рядом расположен хороший ориентир – мечеть Салман-Фарси. Вот она на фотографии. «А как переводится это название? Махтапы и так далее?» — спросил один грушник. «Всего-навсего офис обслуживания», — ответил майор. «Идем дальше. По нашей оперативной информации, главари этого движения Азам и Бен Ладен бывают в Пешаваре в первой половине дня, однако проводить операцию в густонаселенном городе представляется нецелесообразным». «А как надо ее проводить?» — спросил представитель вымпела. Лучше всего за городом. В 15 километрах от Пешавара находится лагерь подготовки боевиков. Это здесь. Майор перенес свою указку вправо. Рядом с деревней Асмаджит. 20 километров от афганской границы и 15 километров от Пешавара. Границу будете преодолевать на Ми-24. Вам выделены три вертушки. А пакистанское ПВО как же? Спросил товарищ из группы. «ПВО в этой стране, безусловно, есть», – начал отвечать майор. «Но в основном они развернуты на восточных границах для противодействия Индии. Для нашей спецоперации основную опасность могут представлять ВВС Пакистана. В Пешаваре у них довольно крупная база, где насчитывается порядка 30 единиц истребительной техники. В основном это F-16B и Мираж-3Е. Машины новые». представляющая серьезную угрозу для нас. Однако одновременно с началом нашей акции предусмотрена активная контр -игра. Все наши радары, расположенные в восточной части Афганистана, включатся на полную мощность. Кроме того, специально под наши цели на базу под Кандагаром доставлено оборудование для радиоэлектронной борьбы под кодовым названием «Красуха». Я что-то слышал про нее. Немедленно отреагировал один боец из вымпела. «Ростов делает. Очень эффективная штука». «Да, вы правы», — ответил майор. Разработал их действительно не и градиент из Ростова-на-Дону. Но производство осуществляется на Брянском электромеханическом заводе. Так вот, комплекс «Красуха-2» способен подавить абсолютно все сигналы радиолокационных станций противника в радиусе 250 километров. от Кандагара до Пешавара гораздо меньше. — Это понятно, товарищ майор, — сказал старший группы вымпел. — Расскажите уже поподробнее конкретные задачи для наших групп. — Рассказываю. Майор снял фуражку, промокнул платком вспотевший лоб и продолжил. Первая вертушка с группой вымпел стартует, когда придет сигнал из Пешавара об отбытии двух фигурантов нашего дела в лагерь подготовки. Надо быть наготове в ближайшие двое суток. Вторая вертушка с товарищами из ГРУ идет туда же с интервалом в 10 минут. Третья страхует первые две с тем же десятиминутным минутным интервалом. Время в пути от нашей базы под Кандагаром примерно 15-16 минут. — А насколько мы можем быть уверены в точности сигнала из Пешавара? — спросил командир Вэмпела. — Намного. — подумав, — отвечал майор, — наш источник оттуда за последние два года передавал исключительно точное сведение. — Тяжелая, наверное, у него работа, — заметил командир группы из ГРУ. — Постоянно ходить под гириетиной. — Да, непростая, — согласился майор. — Идем дальше. Первая группа добирается до шоссе, ведущего из Пешавара к Афганской границе. — Вертушка прячется сюда, — он указал на карте точку. Там глубокий и широкий овраг. уместится с десяток вертолетов. А бойцы выгружаются и занимают позиции вдоль шоссе. Там удобный ров вдоль обочины. И ждут появления колонны с фигурантами нашего дела. Азамом и Бен Ладеном. Как мы их узнаем? Очень просто. Майор отодвинул занавеску чуть дальше, открыв еще одну доску с прикрепленными фотографиями. Это Азам, а это Бен Ладен. Отличительная особенность — чуть более высокие челмы, чем у их подчиненных. На вид они все одинаковые. Пробурчал кто-то из группы, выпил. «А кто говорил, что будет легко?» — быстро парировал этот выпад майор. «Запоминайте внешность». У Бен Ландона, кстати, есть одна отличительная особенность. Небольшое косоглазие слева. зам же хромает на правую ногу. Последствия ранения под хостом. «Чем занимается наша группа?» — спросил командир ИЗГРУ. «Страхует вымпел», — тут же ответил майор. «Если что-то пойдет не так, заканчивает с колонной из Пешавара и помогает эвакуировать людей из вымпела». «А третья вертушка зачем?» — спросил кто-то из вымпела. «Это страховка для ваших обеих групп», — ответил майор. «Если что-то случится с вертолетными вымпела и ГРУ». «Фотофиксация нужна?» «Обязательно». Аззам и Бен Ладен должны быть сфотографированы с дырками в головах, несовместимыми с дальнейшей жизнью. Совсем идеально было бы доставить тела и их обоих, или хотя бы кого-то одного на базу в Камдагаре. Но это, так сказать, необязательная, а уже произвольная программа. «Ясно», — буркнул командир ГРУ. «А если прилетят истребители с Пешаварской базы, тогда что?» Тогда нужно действовать по обстоятельствам, ответил майор. Сбивать из Афгана пакистанские самолеты над пакистанской территорией мы не уполномочены, Так что придется работать с ПЗРК. Каждому отряду будет выдано по четыре стрелы-три. Также могу сказать про поощрение при условии успешного завершения операции. Да, это интересно, выразил общее мнение командир Вымпева. Каждый участник спецоперации. Получит по 10 тысяч рублей, а также месячный отпуск. Командиры по 15000 тысяч. Бойцам со стесненными жилищными условиями будут предоставлены отдельные квартиры в любой точке СССР. Кроме Москвы и Ленинграда, конечно. Собравшиеся заволновались, но общее мнение высказал командир ГУРУ. «Да достанем мы этих басмачей! Куда они денутся?»